Глава 5. Женя не соврала, когда сказала, что Степан Богданович её пугает. При всей его видимой мягкости, было в нём нечто, что настораживало. И дело не в том, что он старше её на 12 лет. Она запомнила их разницу в возрасте. Женя, работая в фитнес-центре, часто сталкивалась с другими тренерами, мужчинами и клиентами. Многие из них были старше её. Это нормально. Она совершенно спокойно реагировала на их шутки, приглашения провести вечер в более интимной обстановке, отнекивалась, говоря, что у неё есть парень. Особо настойчивых не находилась. Все расходились по своим делам. Но Степан Барсов, он был другим в её восприятии так точно. Женя плохо спала ночью, ворочилась, не могла решить, как поступить дальше: вернуться к Вове и постараться разобраться в ситуации, он обвинил её в происшедшем. Женя с себя ответственности не снимала и готова была ответить за то, что спровоцировала, но не в таком исполнении, не так. Она слышала про лихие 90-е и нулевые, когда проходили разборки без участия правоохранительных органов. Да и то, с чем ей вчера пришлось столкнуться, наверное, тоже можно отнести к тем временам. Девушка была очень благодарна судьбе и богу, что ей повстречался Барсов. Если бы не он, Женяк налад себе негативные мысли. Ей ещё предстоит столкнуться с тем, от чего она бежала, а не хотелось. Очень хотелось проснуться и узнать, что всё решено, что ей ничего не угрожает и предателю в Авану тоже, хотя какой он предатель. Её мысли снова вернулись к Степану, не зря она избегала взрослых влиятельных мужчин. Мама тоже всегда говорила, что от таких лучше держаться подальше. Тут Женя с ней была солидарна. Степан снова варил кофе, спокойно, без лишних телодвижений, точно не перехватывал ее минуту назад в коридоре и не прижимал к себе с такой силой, что не вырвешься, и не был возбужден. Кровь прильнула к щекам Жени. «Что она творит? Бегом!» беггом из этого дома подальше от этого мужчины только куда все знакомые к кому могла Женя обратиться гуляют опять же она даже позвонить им не могла наизусть девушка помнила лишь номер мамы и Вовы а последний интересно он её ищет обеспокоен или напился и ему всё равно что с ней Перед Женей снова поставили кружку. Спасибо. Но Степана она не смотрела. Он же не спешил от неё отходить, стоял рядом и что-то выжидал. Его близость смущала, чего уж тут. Сбивала с мысли, мешала рационально думать и действовать. Хотелось крикнуть, что так нечестно. Забавная ты потеряшка и чертовски красивая. Даже услышав комплимент, Женя не подняла голову. Она знала, что привлекательно, и подчеркивала то, чем наделила ее природа. Немного подкрашивала волосы, следила за лицом, активно занималась спортом. Единственное, что ее не устраивало в своей внешности, большие для ее хрупкой фигуры ягодицы, а-ля Дженнифер Лопес. Они привлекали излишнее внимание к ее скромной персоне. Девочки в клубе завидовали, сетовали, что ей и с железом приседать не надо, чтобы получить попу орехом. Женя и не приседала. Она не любила железки. Другое дело йога и пилатес. На стол рядом с кружкой опустились руки Степана. Крепкие, красивые, с выделяющимися венами. Значит, Степан Богданович дружит со спортом. Конечно, дружит. Тело у него крепкое, натренированное. На одном запястье красовались крупные часы на толстом кожаном ремне, тоже красивые и стильные. Женя сделала вид, что не замечает нависшего над ней мужчину. У тебя сейчас выходные? задал он вопрос. Близко, очень близко. Женя обхватила кружку с кофе обеими руками. Да, как и у всех. 11-го выходишь. Угу. К своему другу, парню, возвращаться не спешишь. А это уже был не вопрос и не надо. О его моральных качествах я промолчу. Теперь про предложение. Меня позвали отдыхать в горы на 3 дня, максимум 4. Компания мои хорошие приятели, узкий круг, никого лишнего. У Игната Шалле, рядом горнолыжный курорт. Тебе, как спортсменке, должно быть данное предложение привлекательно, прежде чем ты встрепенёшься испуганной птахой и начнёшь меня убеждать, что ты не такая. Выслушай, что я дальше скажу. Комплекс Спасателя трогать не будем. Ты, девочка, умненькая, и уже сделала выводы относительно меня. Твоё согласие провести со мной несколько дней в горах ни к чему тебя не обяжет. Спать со мной не надо будет. Ну, если очень захочется, протянул Барсов с лёгкой усмешкой, отчего захотелось плеснуть ему кофе в довольную физиономию. Женя сдержала порыв и поймала себя на мысли, что ждет, что он скажет дальше. Голову девушка так и не подняла. Получалось, что он говорил с ее макушкой. «Почему я предлагаю поехать со мной? Хочу провести время в приятной компании. Раз, не обременительной, интересной. А ты мне интересна, Женя. Во-вторых...» Не могу же я тебя отправить на встречу тем неприятностям, что поджидают тебя за воротами моего дома. У меня стойкое убеждение, что они тебя поджидают. И ещё, что возвращаться к своему другу парню ты в ближайшие дни не планируешь. Поэтому ничего страшного и предосудительного не вижу в своём предложении провести тройку дней в моём обществе. покатаешься на лыжах, подышишь свежим воздухом, попьёшь глинтвейн. По мере того, как он говорил, волнение охватывало Женю. Небольшой отпуск на горнолыжном курорте был её мечтой. Они даже обсуждали снова и этот момент. Он хотел поехать на море, она в горы. Конфликт интересов нарастал с каждым обсуждением. Поэтому отреагировать на услышанное спокойно не могла, когда мечта так рядом. Ещё ты должна понимать, что я не отношусь к категории тех мужчин, что насильно тащат из погонах и попавших в бедовую ситуацию птах в постель. У меня проблем с женщинами нет, но приглашаешь ты меня, вставила она свои 5 копеек. Приглашаю тебя, почему бы и нет? Ты мне интересна, и ты до сих пор мне ничего не рассказала. А ребусы я с детства люблю. И да, я оценил, что ты сдержалась и не выплеснула на меня кофе». Женя чуть заметно улыбнулась. Он снова с легкостью предугадал ее желание. Девушка негромко вздохнула. «Значит, мне не стоит рассказывать, что я не такая?» «Определенно не стоит. Зря время потратишь». А если я скажу, что у меня нет соответствующей одежды и снаряжения, спросила Женя с бешено колотящимся сердцем. Мужчина отходить не спешил, продолжал нависать над ней. На что я отвечу, что снаряжение берётся в аренду, одежда не проблема. Владимир, по стечению обстоятельств, моего водителя зовут так же, как и твоего друга, парня Без проблем доедет до квартиры и возьмёт тебе самое необходимое. Твой Вова вряд ли сможет ему противостоять. То, чего у тебя нет, купим. Ты всем своим девушкам готов покупать одежду, немного сердито буркнула она. Допустим, ты ещё не моя девушка. Барсов ловко поймал её на случайно обранённом слове. Мы оба знаем, что ей имело в виду. Женя всё же вспыхнула и совершила ошибку. Повернула голову и посмотрела на Степана. Тот тоже смотрел на неё. Казалось, их разговор должен подразумевать иронию, лёгкий цинизм, и Женя ожидала увидеть в мужских глазах блеск, несерьёзность, ничего подобного в серо-голубых глазах не было и намёка на игривость. По спине девушки прошелся холодок, предупреждающий, на который ей следовало бы сделать акцент и хорошенько запомнить, основательно. Но в этот момент Степан улыбнулся и сделал шаг назад, давая ей больше личного пространства. — Конечно, знаем, потеряшка, ты будешь моей спутницей. Будешь со мной кататься, беседовать, скрадывать вечера перед камином. и возможно, он закатил глаза. В крайних случаях втирать разогревающую мазь мне в спину, если я потянул мышцы при неудачном падении. Что-то подсказывало Женя, что катается Степан Богданович на лыжах отменно. Вслух ничего подобного говорить не стало. От падения никто не застрахован, факт. Из-за это я тебе всего навсего куплю лыжный костюм. Маго купить не я. Сама съездишь с Владимиром в торговый центр, выберешь, что понравится. Дыхание уже не окончательно сбилось. Она жила в современном обществе, общалась с другими девушками, заглядывала в инсту, видела, как другие девочки её возраста хвалятся дорогими подарками от мужчин, путешествуют вместе с ними. Женя соврала бы, сказав, что не мечтала о чём-то подобном. Она не стремилась обзавестись спонсором. Воспитание не позволяло, моральные ценности тоже. Но что-то ёкало. Может, не зависть, но точно что-то ёкало. И вот Женя получила подобное предложение. Правильно говорят: бойтесь своих желаний, они могут осуществиться. Они ещё говорят, что желание необходимо формировать правильно, продумывая детали и последствия. Полгода назад Женя ответила бы категорическим отказом, даже не задумывалась бы, потому что у неё был Вова и было обещание. Да многое что было. Сомнения, кстати, тоже уже начали посещать в правильности выбора и дальнейшего жизненного пути. Сегодня всё воспринималось иначе. Она задумалась. Курорт российский, негромко уточнила она, помня, что у неё нет с собой документов. Да, но документы Владимир тоже заберёт у тебя из квартиры. Они же там или точно не знаю, честно призналась Женя, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Может и нет там. Кто ж знает, чем закончился вчерашний вечер. На лице Степана не дрогнул ни один мускул. Точно ему каждый день приходилось разбираться с нетипичными ситуациями. Впрочем, возможно, так и было, она не знала. Придумаем, если успеем, найдём и вернём. Ещё какие-то сомнения, тревоги, колебания озвучивай, потеряшка. Женя снова опустила голову и уставилась невидящим взглядом на кофе. Ей нельзя возвращаться ни в квартиру, ни к Вове, где гарантия, что её не ищут, что всё улажено. Вова говорил, Женя отдёрнула себя. Он много чего говорил, а по итогу от воспоминаний вчерашнего вечера, точнее ночи, хотелось плакать. а еще брезгливо передернуть плечами. Ей сказали, что ее найдут, что она никуда не денется. Что ее искать-то? Одиннадцатого на работу выйдет, туда и придут. Там и состоится разговор. Или раньше. Не будет же она на самом деле ходить бродить по городу до одиннадцатого января, как непрекаянная. «Степан», — начала она, облизнув пересохшие губы, Спасибо за предложение. Оно на самом деле щедрое. Я с детства мечтаю попасть в горы зимой, поэтому глупо отказываться.